Следствие ведутся снотоки. Уже после, много времени спустя, Кинтель сообразил, как портфель попал в кабинет к завучу. Судя по всему, Диана открыла в коптерке тесное оконце и кого-то окликнул в школьном дворе. «Отнесите, пожалуйста, это к Зинаиде Тихоновне». А пока не кончился второй час труда, Кинтель маялся. Внешне он был спокоен, зачищал рукоятки и даже мурлыкал под нос, а внутри его поедом ела тревога. И полчаса показались ему тягучими, как жвачка. Едва грянул звонок, он бросился на второй этаж, к двери с табличкой «Завуч». Завучей в школе было несколько, но Зинаида Тихоновна — главная над ними. И даже над директоршей Таисией Дмитриевной, в тех вопросах, которые касались учебы потому что Таисия Дмитриевна по уши была занята хозяйственными делами, а школьные программы, уроки, дисциплина — все это на выносливых плечах Зинаиды Тихоновны. И тем не менее, она была доброй теткой. Это все признавали. Высокая, худая, с длинным складчатым лицом, в очках-колесах и с девчоночьим хвостиком на темени. Она и на заучи-то не была похожа. А походила на моложавую бабушку из какого-то детского фильма, притворно-сердитую, но хорошую в душе. Если бы по какому-то другому вопросу, Кентель шел бы к ней без всякой робости. Но сейчас понимал. Книга. Он стукнул в дверь, услышал «заходи», вошел. Встал у косяка. Здрасте. И глаза в окно. Однако успел разглядеть, что в комнате трое. Кроме Зинаиды Тихоновны и Дианы, еще незнакомый дядька. Лысый, с кустиками рыжеватых волос над висками, но молодой. В модной куртке, в маленьких блестящих очках. — Здравствуй, здравствуй, Рафалов. Зинаида Тихоновна добродушно и в то же время сокрушенно закивала. — Ну, выкладывай. Что он творил А что? — сказал Кинтель. — Я и сам не понимаю. Всем прямо там, в мастерской записи вляпали, а меня сюда. «Не прикидывайся, дело не в записи». Диана выдрузила на стол портфель и, конечно же, достала из него морской устав. «Откуда у тебя это?» «Ох, дурак же ты, Саласкин! Догадался, притащил. Как теперь спасти тебя от беды?» Кентель понимал, что дело безнадежное, но все же произнес пространство. «Как откуда? Из портфеля». — Сами вытащили. — Рафалов, Рафалов, — укоризненно сказала Зинаида Тихоновна. А Диана часто задышала. — Не придуривайся, ты прекрасно понимаешь мой вопрос. — Я другого не понимаю. Почему вы по чужим портфелям лазите? У вас что, ордер на обыск есть? — Рафалов! Волсяной хвостик на темне зауча стал торчком, очки перекосились. — А что, Рафалов? — созвоном сказал Кинтель. — Во всех газетах и передачах о правах человека трубят, а на самом деле беспредел какой-то. Мой портфель — моя собственность, а вы... — А книга тоже твоя собственность, — ехидно перебила Диана. — А это не ваше дело. — Рафалов, — Зинаида Тихоновна слетела добродушие, —— Ты хочешь загреметь из школы? «Во-во», — сказал Кинтель, ощущая, как наполняет его спасительная злость. «Я и говорю, права и демократия!» Диана воззрилась на Лысого. Тот проговорил с Ленцой. «Никакие права не нарушены. Это был не обыск, а предварительный досмотр. Подтверждаю как юрист. И во избежание дальнейших недоразумений, вот, прошу». Он вытащил из-за пазухи коричневой корочки, развернул перед Кинтелем. Тот увидел очкастую свою фотографию, лиловую печать, тушью написанное имя. Глебов Андрей Андреевич. И мелкие слова. Следователь, районного. Корочки захлопнулись. — Ну и что? — сказал Кинтель. А по жилкам растеклась противная слабость. Неужели это по правде? Успели вызвать из милиции. Ради такого дела? — Как? Ну и что? возмутилась Диана. «Ты не собираешься отвечать даже следователю?» «А чего отвечать-то?» Бесполезно все это было, но выдать Саласкина кентель не мог. Пусть хоть в тюрьму везут. даня Рафалов, тебя спрашивают, откуда у тебя эта книга?» с расстановкой произнесла Зинаида Тихоновна. «Да мало ли откуда!» Злые слезы закипели в кентеле, но пока глубоко внутри. Он ощетинино глянул в блестящие стекляшки следователя. «Как убери!» «Что вы меня допрашиваете? Краденая она, что ли? Вы меня вором считаете? Сами залезли в чужой портфель, а теперь...» «Каждый учитель вправе посмотреть, нет ли в портфеле ученика посторонних предметов», назидательно сообщила Зинаида Тихоновна. «Вон, в четырнадцатую школу недавно взрыв-пакет принесли». «Это не взрыв-пакет. Что, нельзя в школу с книгой прийти?» «Это посторонняя книга», — сказала Диана. «Посторонние книги приносить незачем». «Я и не приносил. Это мне принесли почитать». «Кто?» — увесисто сказал следователь Глебов. «Не все ли равно? Почему я обязан говорить?» «Потому что тебя спрашивает представитель следствия», — взвилась Диана. «И все по закону», — ровным голосом разъяснил Глебов. «Тебя спрашивают в присутствии педагогов, как несовершеннолетнего». «Задают четкие, конкретные вопросы. А ты ее лишь...» «Сначала скажите, в чем я виноват?» Слезы подло подошли к верхней черте. «Книга очень ценная». «Спокойно», — видимо, подражая следователю, разъяснила Диана. «Раритет, то есть музейная редкость, и мы вправе знать, как она оказалась в школе». «Мы отвечаем за все, что происходит в стенах школы», — вмешалась Зинаида Тихоновна. Поэтому и хотим выяснить, кто тебе эту книгу дал. Неужели так трудно ответить?» Кентель хрипло сказал. «Чья книга, тот ты дал». «Не ври!» — Диана хлопнула по столу. «На книге печать. Библиотека профессора А.М. Денисова. Профессор тебе ее дал. Денисов А.М.» «Ну вот и все», — понял Кентель. Но огрызнулся из-за одного же упрямства. «Там еще написана книга корабельного мастера Василия Алексеева, сына Селенинова». «Видите, как он крутит нам мозги», — торжествующе заявила Диана. «Корабельный мастер тут голубчик ни при чем, царство ему небесное. Книга эта профессора, и я уже звонила в университет, чтобы выяснить, откуда она у тебя. К сожалению, на кафедре сказали, что Александр Михайлович ушел и будет лишь через час». «Неправда, он в колхозе», — вырвалось у Кинтеля. — Нет, правда. А вот ты лжёшь и крутишься. Врёт. Или на самом деле звонила. Значит, Саласкин придумал, что отец на картошке. Или... — Постойте, постойте, Диана Осиповна. Зинаида Тихоновна, кажется, обрадовалась. — Ведь у нас учится сын профессора Денисова, я вспомнила. В этом году поступил, в пятый Б. Даня, это он дал тебе книгу? — Это была уже развязка. Никуда не денешься. Но Кинтель молчал. Во-первых, в горле застряла шероховатая пробка, а во-вторых, нет, не будет такого, чтобы он, Кинтель, выдал Саласкина своим собственным языком. «Это он тебе дал?» — повторила Зинаида Тихоновна. Кинтель сжал губы. Диана подошла к нему вплотную. «Ну?» Следователь Глебов сидел на стуле у стены, положив ногу на ногу с любопытством поглядывал на всех и словно ждал чего-то. И вот, наконец, он снисходительно проговорил. «Я уже беседовал с сыном профессора Денисова. Тот утверждает, что никогда не давал никаких книг этому Рафалову». Пол буквально поехал из-под ног Кинтеля, как во сне. Правда, на один миг Кинтель затылком прижался к дверному косяку. — Саласкин. Неужели он мог такое? Как живого увидел Кентель Саньку Денисова перед собой, беззащитного и отважного, с зеленью честных глаз. Кентель откашлялся и с великим облегчением сказал глебу Я думал, вы по правде, следователь, а вы проходимец. — Негодяй! — Диана взвизгнула и дала Кентелю оплеуху, вернее, хотела дать. Кентель откачнулся, и она врезала пальцами по косяку. Тонко заскулила, прижала к губам мизинец. Кентель отскочил. Глебов подбежал. — Дианочка, что с тобой? Кожа содрана. Зинаида Тихоновна, у вас есть йод? Та засуетилась, запричитала что-то, полезла в ящик стола. Кентель отошел на два шага и сказал оттуда, ощущая удивительную смелость. — Если вы следователь, что же вы закон не защищаете, когда ученика в школе бьют? Завуч с коричневым пузырьком выбралась из-за стола. «Ты, Рафалов, сам спровоцировал, и никто тебя не задел, Диана Осиповна сама пострадала. Ничего страшного, ссадинка». «А если бы я не уклонился?» — непримиримо сказал Кинтель. Глебов дул на пальцы Дианочки. Та глянула на него из-за плеча, глаза мокрые, щеки пятнисто-розовые. Ты, мерзавец, смеешь оскорблять взрослого человека. Сопляк! Зинаида Тихоновна, этого уголовника у меня в классе не будет. Я его давно знаю, помню. Он еще в шестилетнем возрасте. Позволял себе поливать взрослых отборными словами. Или я сама откажусь от классного руководства. — Ладно, ладно, — Зинаида Тихоновна обрела спокойствие. — Нам всем следует остыть и разобраться, наконец, с этим делом. Она мимо Дианы и Глебова высунулась в дверь. «Кто-нибудь... а Геннадий Романович, помогите нам, пожалуйста. Попросите кого-нибудь в пятом Б узнать, нет ли там Саши Денисова, если еще не разошлись. Это новичок». «Да знаю я», — послышался веселый голос Геночки. «Он пасется рядышком. Пытал меня, куда девался после уроков Рафалов, а я говорю, повлекли в гиенну. Кстати, не понимаю, чего диан взъелась на него». «Ой, пардон, Диана Осиповна, я вас не заметил. Моё почтение, Андрей Андреевич. Эй, Денисов, давай сюда, тут тобой тоже интересуются». Саласкин шагнул в кабинет. Геннадий Романович за ним встал у двери. Глебов быстро сел на прежнее место. Заучи Дианы отошли к окну. Диану все ещё дуло на мизинец. Саласкин интеллигентно сказал «Здравствуйте», и теперь слегка испуганно смотрел на Кинтеля. Зинаида Тихоновна ровностью тона попыталась показать, что ничего особенного не произошло. «Саша, будь добр, подойди к столу. Надо решить один вопрос. Пожалуйста». Салазкин поправил косое крыло прически и сделал несколько широких шагов. Увидел книгу. Замер. «Саша, скажи, ты давал эту книгу Дане Рафалову?» Салазкин шевельнул головой, словно хотел оглянуться на Кентеля. «Не оглянулся», — сказал, глядя на завуча. «Естественно. А что здесь плохого?» «Видишь ли, книга крайне редкая, мы встревожились, мало ли что». «Извините, я не понимаю», — тихо, но отчетливо сказал Салазкин. «Что вас встревожило?» «Я же объясняю, приносить такие ценности в школу не следует». Кинтель увидел, как под клетчатой рубашкой шевельнулись и затвердели Санькины колючие лопатки. «Извините, я не так спросил, как вы узнали, что это книга у Дани?» И он в конце концов оглянулся на Кинтеля. Кинтель сказал ему, «Шмон устроили по портфелям, такие у нас в школе порядки, да еще по уху попробовали врезать». «Рафалов!» — это завуч. «Если тебе порядки не нравятся, можешь выметаться!» в миг завелась опять Диана. А Глебов сообщил опять от стенки. — С такими задатками спецшкола для трудных была бы, конечно, уместнее. И тогда вдруг выступил Геночка. — А что, Диана нам ваш жених приходит в школу не просто навещать вас, осуществляет еще и правовое воспитание? На общественных началах? — Вот оно в чем дело. Кинти и Лисоласкин смотрели друг на друга. И стремительно разматывался между ними молчаливый разговор-объяснение. «Видишь, как получилось. Я все же не зря боялся. Я не виноват. Мы оба не виноваты. А что теперь тебе будет? Не бойся. Да я не говорил, что это ты дал книгу. Я понимаю». Диана Осиповна между тем вознегодовала на Геночку. «А вас, Геннадий Романович, я просила бы не вмешиваться». чего же, уважаемая Диана Осиповна?» «Рафалов, он ведь и мой ученик тоже. Когда вы сегодня пришли в мастерскую и устроили хм, воспитательную беседу, я ведь не протестовал. Впрочем, шмон в портфелях я не санкционировал». Зинаина Тихоновна, заявляет официально. «Товарищи, товарищи, оставим наши педагогические проблемы на потом. Здесь дети, с которыми Геннадий Романович всегда за панибрата. И распустил, не унималась Диана». «Наверное, потому что по никого не бью». «Товарищи!» — возвысило командирский голос завуч. Все примолкли на миг. И в этой тишине Салазкин звонко спросил. «Можно я теперь возьму книгу, и мы пойдем?» «Нет!» — Диана метнулась к столу. Видимо, терпеть поражение по всем статьям ей не хотелось. «Книгу получит отец, когда придет. Зинаида Тихоновна, разве можно доверять детям такую реликвию?» «Но папа в отъезде!» «Вот поэтому ты и взял книгу без спросу», — с упреком заметила Зинаида Тихоновна. Саласкин сказал медленно и очень вежливо. «Простите, но мы с папой сами решим этот вопрос. Вдвоем». «Вы решите его здесь, при нас!» — объявила Диана. «Тем более, что ты лжешь!» Отец вовсе не в отъезде. Я звонила на кафедру, и мне сказали, что он на работе. Только вышел куда-то». Саласкин опять оглянулся на Кентеля. Тот пожал плечами. Диана торжествующе сказала. «Ты можешь сам позвонить и убедиться. Тем более, что отец уже, наверное, вернулся». «Правда, можно позвонить?» Саласкин посмотрел на завуча. Так, кажется, обрадовался. «Ах, да. И попроси папу прийти сюда». Она повернула к Саласкину красный блестящий телефон. Саласкин снял трубку, потянулся к диску пальцем, замер на миг, будто вспоминая номер, быстро завертел и... «Это Саня. Добрый день. Да, я так сказал. В своей школе, в кабинете завуча. Знаешь адрес? Хорошо. Я дал Дане Рафалову, я тебе говорил о нем. Книгу «Морской устав». Ну, ту самую. «Надо было. Об этом после. Его портфель обыскала учительница, книгу отняла. Теперь нас чем-то обвиняет Чуть ли не в краже. Да, не ударили. Да». И положил трубку. «Что такое?» Зинаида Тихоновна затрясла волосяным хвостиком. «Зачем ты так? Ты это папе звонил?» С незнакомым тяжелым спокойствием Саня Денисов сказал. «Я звонил кому следует. Можно я пока сяду?» «У меня болит нога. Придется подождать». Он глянул на круглые настенные часы. «Шесть минут. Нет, теперь уже пять». «Ты папе звонил?» «Сейчас приедет», — уклончиво ответил Салазкин. Прихрамовый отошел от стола. Спиной вперед. Опять посмотрел на Кинтеля. Решительно так, незнакомо. «Сядь», — Зинаида Тихоновна забеспокоилась. «Что у тебя с ногой?» Пустяки, с дерева прыгнул, чуть подвернул. Салазкин отступил к стене, где стояли четыре стула. На ближнем к столу сидел Глебов. Салазкин сел на самый дальний, потрогал на коленке бородавку, опять стрельнул глазами в Кинтеля, уже с веселыми искорками. Вскинул глаза на часы, он явно не боялся. А Кинтель боялся. Вновь. Вот появится отец, будет с Аньки на орехи. Если не здесь, тот дома. И, конечно, не смей связываться с этим, как Диана сказала, с уголовником. Зауч тревожилась «Может быть, показать ногу медсестре?» Салазкин сказал беззаботно. «Не стоит. У меня ступня то и дело подворачивать Слабые связки. С возрастом пройдет». Он согнулся, потер щиколотку. Волосы упали на лицо. Сквозь них он опять посмотрел на Кинтеля. «Здесь калечат, здесь и лечат», — сказал Геночка. «Целых две травмы, не считая моральных». «Геннадий Романович», — Зинаида Тихоновна не договорила. «С вежливым, разрешите», — шагнул в открытую дверь мимо Геночки, человек в черной баллоневой куртке с красным мотошлемом в руке. Молодой, с тусклым медным ежиком волос и пыльно-коричневым лицом. Сквозь этот налет или загар проступали темные веснушки и глаза на таком лице оказались пронзительно синими, с очень яркими белками. Человек прошелся этими глазами по всем, кто был в кабинете. Сказал ровно и уверенно. «Здравствуйте. Я не спрашиваю, сюда ли я попал, поскольку вижу саня Денисова. Позвольте представиться. Выстрецов Даниил Корнеевич, представитель конфликтной комиссии при областном детском фонде. Так сказать, группа быстрого реагирования». «Могу я поинтересоваться, что произошло?» С четверть минуты продолжалось общее удивление, обалделось даже. У всех, кроме Саласкина, он поднялся со стула и не то чтобы заулыбался, а засветился весь. И Кинтель, глядя на него, тоже ощутил радость. Ничего он еще не понимал, но почуял, что дел кажется, может обойтись без отца. Первой пришла в себя Зинаида Тихоновна. Оно и понятно. Будучи завучем, нервы натренировала она как летчик-испытатель. Насколько могу судить, у нас ничего не произошло. По крайней мере, такого, что требовало бы присутствие столь ответственных представителей. Боюсь, что здесь мы разойдемся во мнениях, учтиво сообщил Даниил Корневич Вострецов. Саня... Да, звонко откликнулся Салазкин. «Почему нас допрашивают, как воров? И книгу отобрали. И Даня говорит, что его ударили. Я принес ему из дому папину книжку почитать, а они...» У Саласкина со слезным дрожанием сорвался голос. В наступившей тишине Вострецов раздельно произнес. «Прошу прощения, но мне хотелось бы задать несколько вопросов». «По какому праву?» — скинулась Диана. «Кто вы такой?» «Я ведь уже объяснил, кто я такой». «Если угодно, вот удостоверение члена комиссии Дедфонда, нештатного корреспондента молодежной смены». «А вы нас не пугайте, молодой человек», — величественно произнесла зауч. «О, Господи, ну почему, как начинаешь разговаривать с педагогами, сразу «не пугайте»?» В голосе Вострецова еле заметно заискрилась насмешка. «Я не пугаю, а выполняю свои обязанности, уважаемая Зинаида Тихоновна». Я ведь правильно назвал ваше имя? Я помню вас по выступлению на президиуме. Вы очень убедительно говорили, что необходимо всегда соблюдать интересы детей. Вот об этом и написали бы в своей газете. Со временем, если пожелаете. Но сейчас я вызван по конкретному поводу. «Да кто вас звал?» — взвелась опять Диана. «Как кто?» — удивился Вострецов. «Я звал!» — вмешался Салазкин. «Вы же слышали!» «Лихо», — сказал у двери Геннадий Романович. «Значит, ты звонил не папе?» — возмутилась Завуч, у нее перекосились очки. «Я так и знала». «Какое ты имел право?» «А разве не имел?» — удивился Вострецов. «Каждый ребенок вправе просить о защите, если...» «О защите от кого?» — Зинаида Тихоновна пальцем укрепила на переносе очки. Успокоилась, глянула с укоризной и незыблемой правотой. «От своих учителей?» «Увы», — сказал Вострецов. «Чем же мы обидели Сашу Денисова?» Она устремила очки на Саласкина. «Не меня, а Даню! И почему не отдаете книгу?» Вострецов посмотрел на него, на кинтеля, на учителей. Покачал снятым шлемом. Вздохнул. «Насколько я понимаю, имело место следующее. Несанкционированный обыск, изъятие не принадлежащей вам ценности и применение физических мер воздействия при допросе, ибо иначе как допросом такую беседу не назовешь». «Ну что вы такое говорите?» — Зинаида Тихоновна от старательного пренебрежения сморщила лицо. Диана Осиповна хотела выйти, попыталась отодвинуть мальчика с дороги, у нее сорвалась рука. Видите, она даже палец поранила косяк. Хм, Вострецов неуловимо повеселел. А разве нельзя было попросить мальчика посторониться? «Я спешила!» — взорвалась Диана. «Я не могла оставаться тут, когда этот оскорбляет взрослых людей!» «Взрослых людей?» Оскорблять, естественно, не следует, — согласился Вострецов. А кого именно и как оскорбил этот ученик? Возникло секундное замешательство, но тут же насмешливо внес ясность Геночка. Ученик Рафалов назвал проходимцем Андрея Андреевича, будущего супруга Дианы Осиповны. Вот его-с. Андрей Андреевич зашел навестить Диану Осиповну и, будучи работником следственного аппарата, принял посильное участие в разборе дела. «Геннадий Романович, это переходит всякие границы. Вы же педагог, а не... вам совсем безразличны интересы школы!» Зинаида Тихоновна гневно уперлась в стол руками. «Совсем не безразличны. Иначе кто бы мне мешал уйти в кооператив «Орбита», где зарплата в пять раз выше здешней? Пацанов только жаль!» Вострецов смотрел на Андрея Андреевича Глебова. «Прошу прощения, вы в самом деле следователь?» — Да, я не видел причины, почему бы не помочь педагогам. Но такие процедуры, очевидно, должны оформляться юридически, протоколы и так далее. Глебов хмыкнул и отвернулся. Мелете, мол, чепуху? В кентеле кипятком взбурлила обида. — Скажите, а следователь имеет право врать? — В смысле? — спросил Вострецов. — А вот он сказал, что допрашивал Саласкина, то есть Саню. И еще раньше. И будто Саня говорил, что не давал мне никакой книги. И выходит, что я украл. Ох, не разреветься бы. Вот будет скандал. Вострецов медленно, словно заболела шея, повернул голову к Андрею Андреевичу. «Вы в самом деле так сказали мальчику?» Тот покачал ногой в замшевой туфле, пожал плечами, разъяснил снисходительно. «Это был маленький психологический эксперимент. Что такого?» Вострецов мизинцем поскреб веснущатый подбородок. Проговорил, тщательно подбирая слова. «Я выполняю сейчас официальные обязанности, и только это обстоятельство не дает мне возможности присоединиться к энергичной и емкой характеристике, которую дал вам мой тезка Даня Рафалов». Диана пискнула и кинулась из кабинета. Геаночка еле успел отскочить. Глебов поднялся. «Я полагаю, мы еще встретимся, гражданин Вастрецов, кажется. Полагаю, что встретимся, гражданин Андрей Андреевич». Вастрецов посторонился, пропуская Глебова, который спешил за невестой. И сказал Зинаиде Тихоновне. Думаю, что конфликт можно свести к минимуму, если мальчикам вернут книгу и портфель, и если Дане Рафалову принесут извинения за... Хм, попытку излишне резко отодвинуть его от двери. Впрочем, извиняться уже некому. — Не нужны мне ее извинения, — сепловато сказал Кентель. — Даня, что у вас происходит с Дианой Осиповной? — произнесла Зинаида Тихоновна очень педагогическим тоном. Может быть, есть смысл собраться и вместе выяснить раз и навсегда? А то она ужасно недовольна тобой. Кентель сумел усмехнуться. Мы по-разному относимся к Тарасу Бульби и к казацким обычаям. А еще поспорили сегодня насчет картошки. В газетах пишут, что ребят запрещено посылать, а... — А во что, посылают? — быстро спросил Вострецов. — Ага, завтра. А ребята, конечно, зашумели. «Потому что студенты недавно поотравлялись на полях, теперь, значит, нас...» «Какая чушь!» — всполошилась Зинаида Тихоновна. «Это всего лишь на один день, на полдня. Шефы просили. На совершенно безопасное поле. Мы же не враги своим детям!» Вострецов медленно и веско проговорил. «Существует указ Госкомитета по образованию, запрещающий привлекать школьников к сельским работам в учебное время». «Ну как быть, если урожай?» Пора уже понять, что спасать урожай и латать экономику страны детскими руками бессмысленно. Есть, кстати, письмо детского фонда на этот счет. Я не говорю уже о декларации прав ребенка, ратифицированной Верховным Советом. Она тоже запрещает детский труд. Господи, это же в плане трудовой практики, для зачета. Да и ничего еще не решено. Скорее всего, никто никуда не поедет, погода портится. И Зинаида Тихоновна устремила взгляд за окно, где светился безоблачный теплый вечер. Геннадий Романович тихо хмыкнул и ушел за дверь. Зинаида Тихоновна обернулась к Саласкину с добрую коризной. ах Денисов, Денисов, неужели мы сами не сумели бы во всем разобраться? Устроил панику, сорвал с места человека». «Ничего, работа такая», — сказал Вострецов. «Если позволите, ребята возьмут книгу, и мы пойдем». Из школы вышли втроем. У крыльца стоял мотоцикл, пыльная вишневая ява. «Могли угнать», — отметил про себя Кинтель. Вострецов словно услыхал эту мысль, весело объяснил. «Я попросил добровольцев покараулить. Спасибо, ребят!» Он помахал рукой. «Из кленовой чаще из засады. выбрали трое продленочных второклассников. Гордые такие». Вострецов выкатил мотоцикл на обочину, протянул Салазкину ладонь. Тот с размаху весело вложил в нее свою ладошку. «До встречи!» Сразу видно. Хорошая знакомая. Вострецов протянул руку и Кинтелю. «Ну, будь здоров, тезка. Еще увидимся». Он вскочил в седло и газанул с места. Умчался. «Кто он такой?» Спросил Кинтель напряженно. Потому что чувствовал себя виноватым. Портфель с уставом оттягивал руку. Сейчас проводить саласкина до дому, отдать ему книгу и с плеч долой. «Это!» — начал саласкин весело и вдруг притих. «Ой, папа!» От перекрестка шагал к школе профессор Денисов. Кинтель узнал его сразу. Салазкин шепотом сказал. «Значит, правда приехал. Наверное, ему сообщили на кафедре, что кто-то звонил из школы. Вот он и торопится». «Хана!» — выдохнул Кинтель саласкин тряхнул волосами какая чушь папа он все понимает даня а можно будет сказать ему про фотографию и про шифр чтобы все объяснить говори печально разрешил кинтер и подумал если поможет тогда сазкин закричал папа мы здесь и прихрамывая побежал навстречу отцу